Творец Никник -ник очнулся от боли в плече. Состояние было столь необычным. Последний раз он страдал от боли лет так десять назад, когда, пытаясь раскрутить орех, сломал зуб. Что ник, ник даже не расстроился. Он умел ценить необычные ощущения. Некоторое время Аронов лежал, слушивая свое тело. Оно представлялось ему большой лужей густого синего цвета. Только на плече цвет менялся. Сначала на зеленый, потом в желтый, который плавно переходил в оранжевый, а оранжевый превращался в ярко-красный. Было в этом сочетании нечто завораживающее. Надо будет следующую коллекцию сделать в сине-красных тонах. книг даже почти увидел ее. Простые линии. Основную нагрузку понесет цвет. Легкие летящие силуэты. Ткани воздушные, вроде органзы. И текучие. Органза и шелк. Нет, кажется, это уже было. А если органза и кожа? Темно-синяя. Гладкая кожа, укутанная в яркое облако из дымки. Пожалуй, дымка подойдет даже лучше. И кружево. Непременно тонкое кружево. Да, пожалуй, это будет то, что надо. Ничего похожего на предыдущую коллекцию. Прочь меха и золото. Да здравствует сладкое очарование ночи. Мысль о новой коллекции настолько увлекла Ник-Ника, что он, позабыв про рану, сил в постели. Красное пятно взорвалось. «Твою Никник рухнул обратно в кровать. «Твою мать!» Проклятое плечо пульсировало, отдаривая болью все тело. Кусочки красного метастазами расползались по крови. Синяя кровь и красные пятна. Никник -ник некоторое время лежал, слушаясь в ощущения. Кажется, боль утихала, уступая место разным мыслям. К примеру, Аронову очень хотелось понять, где он находится. Больница? Однозначно нет. В больнице не бывают такими... такими. Это место сложно описать. Оно похоже на странный гибрид компьютерного клуба и сказочного подземелья. Стена кирпичная. Причем кирпич настоящий, шершавый и слегка влажный на ощупь. Превозмогая боль, никник -ник погладил стену, чтобы убедиться. Кладка старая. Крушится под пальцами мелкой рыжей пылью и пахнет известью запах знакомый с детства, ивестьюбилили коровники и заборы, а еще яблони, чтобы уберечь от паразитов. В этом подвале аникник не покидало ощущение, что он находится именно в подвале, не было места паразитам. Зато имелась лампочка под потолком, старый стол вместо одной из ножек кирпич и довольно неплохой компьютер на столе. на противоположной стене портрет сталина. Вождь народов зорко смотрит светлое будущее, и параллельно следит за Ароновым. Взгляд у Иосифа Виссарионовича тяжелый. У Никника аж между лопатками зачесалось. И кто этот портрет на стену повесил? Лучше бы стол нормальный купили. Или кровать. Та, на которой лежал Никник, была жесткой и неудобной. Аронов многое бы отдал, чтобы выбраться отсюда. Но как он вообще здесь оказался? Закрыв глаза, Ник, ник принялся старательно восстанавливать события прошлого. Прошлого или уже позапрошлого? Вечера. Статья, испортившая ему настроение. Капризы Айши. Скандал с Руми. Дурацкая премия, которая по непонятной причине досталась не ни ник -нику. Снова истерика. Айша в последнее время слишком много на себя берет. Прогулка и выстрел. Точно. Ник, ник вспомнил этот звук и собственный страх, и боль, и бег никуда. Он бежал, надеясь уйти от преследователя. И страх гнал вперед, гнал, гнал и загнал в тупик. В памяти возник черный закуток между домами и глухая стена, перегородившая дорогу. И страх заставил прыгнуть вниз. Страх приказал оттащить тяжелую крышку люка и шагнуть в пустоту. А дальше? А дальше Ник-Ник не помнил, и это раздражало. Он привык контролировать свою жизнь. И, оказавшись в ситуации, когда контроль невозможен, чувствовал себя беспомощным. Лучше уж думать о коллекции. Кожа, дымка, кружево, Пожалуй, чуть-чуть меха и бисер. Аксессуары украшены бисером и кружевом. А сами наряды строги до безобразия. В этой строгости будет своя сексуальность. Недоступная и желанная, как первоучительница. Когда-то никник был влюблен в учительницу математики, в ее слегка тяжеловесный черный костюм с английской юбкой, в туфли на низком каблуке, в очки и пучок на затылке. Как-то он даже осмелился написать ей записку, назвав ее богиней алгебры. Она не поняла. В этом мире считанное число людей были способны понять Ник-Ника, и никто из шести миллиардов человек, давящих своим весом на планету, не был способен стать на его место. Хотя желающие находились. Да взять хотя бы Рами. Кто он такой? Мальчишка, посигнувший на устои империи. Одинокий воин, нагло уверенный, что сумеет одолеть бурю. Сжаворонок против соловья. Никнику нравилось ощущать собственную гениальность. Особенный. С самого детства к нему привязалось это слово. И еще несколько. Удивительный. Поразительный. Гениальный. Гениальный. Вкусное слово. Апельсиновый сок, манго со льдом и семга с лимоном. Ник-Ник обожал семгу с лимоном, а манго терпеть не мог. Боль почти совсем утихла. Интересно, кто в этом подвале обитает? Мужчина или женщина? Обстановка ни о чем не говорит. Этакий отвратительный унисекс. ник, -ник на дух не переносил любые проявления безликости. А что может быть более безликим, чем гермафродитизм? Одежда прояснила бы многое, но одежды в комнате не наблюдалось, как косметики, журналов, газет и вообще каких бы то ни было личных вещей. Наверное, так могла бы выглядеть пещера тролля. И тихо здесь. Тишина раздражает. Ник-ник привык к звукам. Телевизор, радио, магнитофон, шум машин, голоса. Кто-то о чем-то просит, кто-то требует, кто-то предлагает, уговаривает, угрожает. А здесь тишина. Вода капает. Этот единственный звук раскалет на иглу вонзается в череп. Кап. Умереть только бы не слышать. Кап. Синяя шляпка из будущей коллекции. Твит и лебединый пух. Кап. Кап. Перчатки и кожаные гетеры. Кап. Кап. Заткнет кто-нибудь эту капель Никник -ник почти уже решился встать, когда к звуку падающей воды добавился звук шагов. Теперь песня воды звучала примерно следующим образом. Кап, шлеп, кап, шлеп, кап. Ну вот, сказочный тролль возвращается в пещеру. Наконец-то. Никник уже приготовил благодарственную речь в меру красивую, в меру прочувствованную, достойную великого и неповторимого Николаса Аронова. Но стоило увидеть лицо спасителя, спасительницы, и слова застряли в горле. «Такого не бывает».